Большие его и его двоя князь Фёдор Курбский, Иван Селтык, говорили с пьяными настоянками, когда войны покончились вечерним валявом и разбрелись по шалашам. Со стяцкого урта доно содрали кольчугу и нарядные сапоги. В одежде он почти не отличался от простых воинов в светлой плотняной рубахе, в замшевых штанах, косится на голове расплелись, и волосы упали на плечи. Но спутать его с лучниками было всё-таки нельзя. Те стояли покорно, опустив глаза, а Урд то и дело надменно вздёргивал голову, рыл голыми пятками песок, как народистый конь. Крепкий был мужик, хоть и росточком не велики, злой. А себе Урд сказал, что зовут его Керманак, что в поединках он уже победил 6 богатырей. И если б татарин не стряножил его ременной петлей, как оленя, быть бы татарину убитым. Остяцкая речь мало отличалась от Вагульской, и к инче переводила я легко, но переводить-то было нечего. Похваставшись своей силой и храбростью, Урт замолчал, злобно блестя черными глазами, и людям своим тоже запретил говорить. Стояли остики безмолвные. с опаской поглядывая на своего грозного предводителя, Сэлтик шипнул князю Курбскому. Доброго зверя прихватил Оксай. Для задуманного дела самый подходящий зубами ремни будет грызть, когда проопского старика услышит. Зачем зубами грызть? Поможем ему. И оба понимающе переглянулись. На ночь пленных положили в самом вереге. Коровольный Ваглович прислонился причём к борту, насада лениво поплёвывал в воду, как ён воткнул древком в песок, лук на него повесил, на пленных даже не смотрел. Термонак лежал на спине, обезнадёженно вглядываясь в звёздное небо. Если покатится по небу звезда, неудача может обернуться удачей, так говорили шаманы. Но звёзды недвижимо стояли в шине. Заскрепел песок под сапогами. Подошли двое, вагульские воины в богатом халате и ещё один, одетый победнее. Воин в халате, это был Кынча, наклонился над упытом. Смотри, какой упрямый и неразумный Айсхо. Не захотел рассказать, где дорога к копскому старику. А мы без него знаем, где. На гору, к берёзовой роще, одна тропа только и есть, что из распадину. Глупый обский человек, плохо ему будет. Глупый человек, повторил другой Вагулич, и оба отошли. Кермнак застонал, напряг мускулы, но ремни крепко сжимали запястья, щиколотки ног не разорвать. Лучники рядом лежат неподвижно, дышат неслышно, не поймёшь, живые или он, Кермнак, наверное, тоже умрёт. Русские бородатые воины придут и обидят топского старика. Кирманак поднял голову, огляделся. Один только караульный возле, остальные спят в шалашах, если б не ремни. Кирманак безнадёжно закрыл глаза. Снова шаги нарушили забытьё. Караульный склонился над Кирманаком, достал нож, ремни соскользнули на песок, а в углучиже освобождал второго воина, третьего К ирменам о крастёрамившей запясть, подошёл Вагулич, отдал ему свой нож, топорик на короткой рукоятке, помог подняться, шепнул: "Вагуличи, тоже почитаю топского стайка. Он посылает нельму в сети. Я не хочу, чтоб Обского старика обидели. Поспеши к князю Молдану, берестянка в кустах, весло там же найдёшь, поспеши. Ты с нами?" Нет. Вогуличи отплывают утром обратно на Лозьбу, и я с ними. У русских воевод теперь станет меньше воинов. Пусть куль оберегает тебя в пути. И тебя тоже, богатырь. Куль — дух. Остяки верили, что через кули и верховное божество, то Рым помогает людям, вмешивается в их дела». Под утро Кынча пришел к шатру воевода Салтыка. Карауль накликнул его. — Свой, свой! — отозвался Кынча. Сын Боярский опустил ручницу. Служил его в Агуличе он знал, и про то, что Кынча будет воеводствовать в Агульской рате, тоже знал, однако засомневался, пускать или не пускать к воеводе.